Глава 12. Депортации из Центральной Европы, Венгрии и Словакии Венгрии, уже упоминавшаяся в связи со сложным вопросом совести Эйхмана, по Конституции была королевством, но без короля. Страной без выхода к морю, и не имевшей ни военного, ни торгового флота, управлял или скорее сохранял ее для несуществующего короля контр-адмирал Рейгент или Рейхсервейзер Миклош Хорти. Единственным зримым признаком его королевской власти было множество гофратов, гофраты, при несуществующем дворе. Когда-то святой римский император был королем Венгрии, а чуть позже, после 1806 года, не очень прочную императорско-королевскую монархию на Дунае взяли под свое крыло Габсбурги, которые были императорами, кайзерами Австрии и королями Венгрии. В 1918 году империя Габсбургов растворилась в государствах-наследниках, а Австрия, теперь уже республика, возлагала надежды на аншлюс союз с Германией. Отто фон Габсбург находился в изгнании. Националисты до мозга костей, мадьяры никогда не приняли бы его как короля Венгрии. С другой стороны, аутентичное венгерское королевство не существовало даже как историческая память. Поэтому, что такое Венгрия с точки зрения признанных форм власти, знал только адмирал Хорти. За иллюзорным фасадом королевского блеска находилась перешедшая по наследству феодальная структура, с отчаянной нищетой безземельных крестьян и отчаянной роскошью нескольких аристократических семей, которые по сути владели этими прибитыми бедностью территориями. Этим пасомком Европы И именно этот фон нерешенных социальных вопросов и общей отсталости и придавал Будапештскому обществу его специфический аромат, как будто венгры были трупы иллюзионистов, которые так долго питались самообманом, что уже перестали чувствовать собственную неуместность. В начале 30-х, под влиянием итальянского фашизма, они организовали мощное фашистское движение «Скрещенные стрелы», И в 1938 году, вслед за Италией, провели свой первый антиеврейский закон. Несмотря на сильное влияние католической церкви в стране, закон предписывал крестить евреев, которые и так уже перешли в христианство после 1919 года. А спустя три года новая поправка потребовала повторно крестить тех, кто сменил веру до 1919 года. Но даже когда всеобъемлющий антисемитизм, основанный на расовых законах, стал официальной политикой правительства, 11 евреев продолжали сидеть в своих креслах в Верхней Палаты Парламента, а Венгрия оказалась единственной страной Осси, пославшей еврейские войска на Восточный фронт. 130 тысяч евреев в форме венгерской армии были заняты на вспомогательной службе. Объяснение этих противоречий заключается в том, что венгры, несмотря на свою официальную политику, более настойчивы, чем в любой другой стране, проводили различия между местными евреями и евреями с востока, Ост-Юдари, между марьеризированными евреями Трианонской Венгрии, возникшими, как и все прочие государства-наследники по Трианонскому мирному договору, и евреями, проживавшими на недавно аннексированных территориях. Нацистское правительство признавало суверенитет Венгрии до марта 1944 года. В результате страна стала для евреев островком безопасности в океане истребления. Поскольку с наступлением советской армии через Карпаты, венгерское правительство, по примеру Италии, отчаянно пыталось заключить сепаратный мир, вполне понятно, что германские власти приняли решение оккупировать страну. Но почти невероятно, что на данной стадии игры это все еще был текущий приказ овладеть еврейской проблемой, ликвидацией, которая становится предпосылкой для участия Венгрии в войне, как Везинмаер докладывал в декабре 1943 года в своем отчете министерству иностранных дел. Для ликвидации этой проблемы предприняли эвакуацию 800 тысяч евреев плюс еще от 100 до 150 тысяч евреев выкрестов. Как бы там ни было, в связи с масштабом и срочностью задачи, Эйхман прибыл в Будапешт в марте 1944 года со всей своей командой, собрать которую было несложно, так как в другом месте она свою работу выполнила. Он отозвал вислицений и Брюнера из Словакии и Греции, Абрамайта из Югославии, Данекера из Парижа и Болгарии, Зигфрида Зейдля с его поста начальника лагеря Тарезин, а из Вены вызвал Германа Круми, который стал его помощником в Венгрии. Из Берлина прибыли самые важные фигуры его организации. Рольф Гюнтер, ставший его первым заместителем, Франц Новак, ответственный за депортации, и Отто Гюнши его консультант по вопросам права. Таким образом, когда пришло время организовывать в Бухаресте штаб-квартиру, особая оперативная зондер-команда Эйхмана «Зондер Зацкоманду» состояла из десяти сотрудников и нескольких специалистов по делам конфессий. Сразу же по прибытии Эйхман и его люди пригласили еврейских лидеров и стали убеждать их создать еврейский совет, через который они могли бы отдавать приказы и которому, в свою очередь, Они передавали абсолютную юридическую власть над всеми евреями в Венгрии. В данное время и в данном месте это была задача не из легких. То было время, когда, по словам папского нунция, весь мир уже понимал, что на практике означает депортация. Более того, будапештские евреи имели уникальную возможность разделить судьбу европейского еврейства. Мы были отлично осведомлены о том, что делают АНЗС-группы. Мы были отлично осведомлены о том, что делают анзацгруппы. Мы знали более чем достаточно об Освенцами, как признал в своих показаниях на Нюрнбергском процессе доктор Кастнер. Определенно требовалось нечто большее, чем якобы имевшиеся у Эйхмана гипнотические способности, чтобы убедить кого-то, что нацисты будут уважать святое различие между модернизированными евреями и евреями с Востока. Искусство самообмана должно было достичь вершины мастерства, чтобы лидеры венгерских евреев поверили, что этого не может случиться здесь. Как можно выслать евреев в Венгрии за пределы Венгрии? И продолжали в это верить, в то время как реальность веру опровергала. Как это удалось сделать, стало понятно по одному из наиболее примечательных в своей нелогичности заявлений, которые прозвучали со свидетельского места – Будущие члены Центрального еврейского комитета, так еврейский совет назывался в Венгрии, услышали от соседей из Словакии, что Веслицени, который вел сейчас с ними переговоры, охотно берет деньги, но они при этом знали, что, несмотря на взятки, он депортировал всех евреев из Словакии, из чего господин Фрейдигер сделал вывод «Я понял, что необходимо искать пути и способы налаживания контактов с Веслицени». Самый выдающийся фокус Эйхмана на этих сложных переговорах состоял в том, чтобы заставить противоположную сторону поверить, будто он и его люди – коррупционеры. Президент еврейской общины Гафрата и член Тайного Совета Хортия Самуила Штерна обхаживали очень искусно, и он согласился возглавить Еврейский Совет. Он и другие члены Совета почувствовали, что все идет по схеме, когда им предложили сдать пишущие машинки, зеркала, дамское белье, одеколон, оригиналы картин в АТО и восемь фортепиано, семь из которых они с благодарностью отдали личное гауптштурмфюреру Новоку, который пошутил. «Но, господа, я не собираюсь открывать музыкальный магазин. Я просто хочу поиграть на фортепиано». Эйхман лично посетил еврейскую библиотеку и еврейский музей, убеждая каждого, что все принимают меры временные. И коррупция, которую вначале разыгрывали как ловкий ход, скоро стала настоящей, хотя формы ее были не теми, на которые рассчитывали евреи. Нигде больше евреи не выложили так много денег понапрасну. Это подтвердил наследствие следствии уже упоминавшегося Филиппа фон Фрейдигера, а также показания Джоэля Бранда, который представлял конкурирующую еврейскую организацию Венгрии, Сионистский комитет по освобождению евреев. В апреле 1944 года Круми получил от Фрейдигера не менее 250 тысяч долларов, а Комитет по освобождению выложил 20 тысяч долларов просто за возможность встретиться с Веслицени и некоторыми сотрудниками контрразведки СС. На этой встрече каждый из присутствовавших немцев получил дополнительные чаевые в виде тысячи долларов, а Веслицени снова заговорил о так называемом европейском плане которую он безуспешно предлагал в 1942 году. По этому плану предполагалось, что Гиммлер пощадит всех евреев, кроме польских, за выкуп в 2 или 3 миллиона долларов. В силу этого предложения, которое давно уже пылилось на полке, евреи теперь начинали платить висли цене взносы. Об эту твердыню неслыханной щедрости разбился даже идеализм Эйхмана. Следствие, хотя и не сумело доказать, что Эйхман получал финансовую выгоду от своей работы, справедливо подчеркивало его высокий жизненный уровень в Будапеште, где он мог позволить себе останавливаться в лучших отелях, в десантной машине «Амфибии» – памятный подарок его врага Курта Бехера. Его возил личный шофёр, он охотился, ездил на лошадях и наслаждался прежде неизвестной ему роскошью, которую обеспечили новые друзья в правительстве Венгрии. Однако в стране существовала значительная группа евреев, чьи лидеры в меньшей мере были подвержены самообману. Сионистское движение всегда было особенно сильным в Венгрии, и теперь его представители входили в недавно сформированный комитет по освобождению евреев Ваадат Эзра Ва Хазалах, который, сохраняя прочные связи с палестинским отделением, помог беженцам из Польши, Словакии, Югославии и Румынии. Комитет был в постоянном контакте с американским объединенным еврейским комитетом по распределению фондов, который финансировал его работу. И они сумели легально или нелегально переправить нескольких евреев в Палестину. Теперь катастрофа обрушилась и на их родину, и сионисты начали подделывать христианские документы, справки о крещении, владельцам которых было проще уйти в подполье. Кем бы они ни были, сионистские лидеры понимали, что они вне закона и действовали соответствующим образом. Джоэль Брандт, этот неудавшийся эмиссар, который в разгар войны должен был передать союзникам предложение Гиммлера обменять миллион еврейских жизней на 10 тысяч грузовиков, был одним из ключевых деятелей Комитета по освобождению. И он приехал в Иерусалим, чтобы дать показания о своих делах с Эйхманом, так же, как и его бывший соперник Венгрии Филип фон Фрейдигер. В то время, как Фрейдигер, которого Эйхман вообще не вспомнил, рассказывал, как грубо с ним обходились на переговорах, показания Бранда в значительной степени совпадали с тем, что сам Эйхман говорил о своих переговорах с сионистами. Бранду было сказано, что немец-идеалист сейчас обращается к нему, еврею-идеалисту. Два благородных врага встретились как равные в момент затишья в битве. Эйхман сказал ему, может, завтра нам снова придется встретиться на поле брани. Безусловно, это была плохая комедия, но она показала, что слабость, которую Эйхман питал к бессмысленным, но возвышенным фразам, не была позерством, специально избранным для процесса в Иерусалиме. Что еще более интересно что бросается в глаза? Во время встречи с сионистами ни и другие члены его зондеркоманды не прибегали к тактике безудержного вранья, который они успешно пользовались на переговорах с господами из Еврейского совета. Обошлись даже без языковых норм, и вещи по большей части называли своими именами. Более того, когда дело дошло до серьезных переговоров о том, сколько может стоить разрешение на выезд, о европейском плане, О жизнях в обмен на грузовики не только Эйхман, но и все заинтересованные лица, включая Визлицене, Бехера и господ из контрразведки, с которыми Джоэл Бранд каждое утро встречался в кофейне, обратились к сионистам, как будто это было само собой разумеющимся. Причина заключалась в том, что Комитет по освобождению евреев имел все необходимые международные связи и свободный доступ к конвертируемой валюте, тогда как за членами Еврейского совета не было ничего, кроме более чем сомнительной защиты регента Хорти. Также стало понятно, что сионистские функционеры в Венгрии получили гораздо большие привилегии, нежели обычные временные неприкосновенные случаи ареста и депортации, которые выдавалось членам Еврейского комитета. Сионисты имели практически неограниченную свободу передвижения, Они были освобождены от обязанности носить «желтую звезду». Они получили разрешение посещать концентрационные лагеря в Венгрии. А чуть позже доктору Каснеру, основателю комитета по освобождению евреев, даже разрешили передвигаться по территории нацистской Германии без каких-либо документов, из которых следовало бы, что он еврей. Организация Еврейского совета была для Эйхмана, учитывая его опыт в Вене, Праге и Берлине, обычной рутиной, на которую потребовалось не более двух недель. Вопрос заключался лишь в том, сумеет ли он заручиться поддержкой венгерских чиновников для проведения операции такого размаха. Даже для него это было в новинку. Обычно подобную работу для него выполняло Министерство иностранных дел. В данном же случае ее должен был сделать недавно назначенный уполномоченный доктор Эдмунд Вейзенмайер которому, будь то классическая операция, Эйхман прикомандировал бы советника по еврейским вопросам. Сам Эйхман определенно не горел желанием играть роль советника, должность, для которой требовалось звание не выше гауптштурфюрера или капитана, тогда как он сам был в чине оберштурбанфюрера или подполковника, то есть на два звания выше. Величайшим достижением Эйхмана в Венгрии стали личные им налаженные контакты. Задействовал он главным образом троих. Ласло Эндри, за ярый антисемитизм даже Хорти называл его больным, которого недавно назначили стать секретарем по политическим еврейским вопросам в Министерстве внутренних дел. Ласло Баки, также заместитель секретаря в Министерстве иностранных дел, он курировал жандармерию, венгерскую полицию, и подполковника полиции Ференчи, непосредственно отвечавшего за депортации. Опираясь на них, Эйхмак мог быть уверенным, что все, принятие необходимых декретов и концентрация евреев в провинции, будет сделано со скоростью молнии. В Вене созвали особое совещание с участием чиновников Министерства железнодорожного транспорта Рейха, так как этот вопрос был связан с перевозкой почти миллиона человек. Комендант Освенцим и Хёсса об этих планах проинформировал его непосредственно начальник генерал Рихард Глюке из главного административно-экономического управления. Хёс приказал построить новую железнодорожную ветку, по которой вагоны подходили бы практически к крематорию. Число команд смерти, обслуживавших газовые камеры, было увеличено с 224 до 860, так что все было готово для умерщвления от 6 до 12 тысяч человек в день. Когда в мае 1944 года эшелоны начали прибывать, для работы было оставлено совсем немного трудоспособных заключенных, и работали они на плавильном заводе «Круппа» в Освенциме. На небольшом заводе «Круппа» Берта-Верг использовалась рабочая сила еврейских заключенных. Содержание и состояние этих людей было чудовищным, даже по меркам рабочих бригад в лагерях смерти. Вся операция в Венгрии продолжалась менее двух месяцев и внезапно прекратилась в начале июля. Она, благодаря в первую очередь сионистам, была освещена в печати гораздо полнее, чем любая другая фаза еврейской трагедии. И на хорте обрушился шквал протестов из нейтральных стран и из Ватикана, хотя папский нунций посчитал нужным пояснить, что протесты Ватикана происходят не из ложного чувства сострадания. Фраза, которая, вероятно, станет вечным памятником тому, во что постоянные контакты и компромиссы с теми, кто проповедовал идею беспощадной жестокости, превратили ментальность высших иерархов церкви. Швеция в которой раз пошла по пути практических действий, распределяя въездные визы, Швейцария, Испания и Португалия последовали ее примеру, и в результате около 33 тысяч евреев оказались в специально отведенных им домах в Будапеште находящихся под защитой нейтральных стран. Союзники составили и опубликовали список из 70 известных им преступников, а Рузвельт направил ультиматум с угрозой. Если депортации не прекратятся, судьба Венгрии будет совсем не такой, какая ждет любую другую цивилизованную нацию. Смысл был доведен до сознания Венгрии необычайно массированным воздушным налетом на Будапешт 2 июля. Под давлением со всех сторон Хорти отдал приказ остановить депортации, и для Эйхмана одним из самых гибельных доказательств его вины стал вполне очевидный факт, что он не подчинился приказу старого дурака и в середине июля депортировал еще полторы тысячи евреев, которые были у него под рукой в концентрационном лагере под Пудапештом. Чтобы не дать возможности еврейским лидерам сообщить об этом Хорти, Он созвал представителей двух организаций у себя в конторе, где доктор Гюнше под разными предлогами задержал их, пока не стало известно, что состав покинул территорию Венгрии. В Иерусалиме Эйхман не помнил об этом эпизоде. И хотя судьи убедили, что обвиняемые очень хорошо помнят свою победу над Хорти, это вызывает сомнения, так как для Эйхмана Хорти был не такой уж авторитетной фигурой. По видимому, это был последний шелон из Венгрии Вассенсен. В августе 1944 года советская армия вошла в Румынию, и Эйхман отправили туда с сумасбродной идеей спасения этнических немцев. Когда он вернулся, режим Хорти набрался смелости потребовать от команды Эйхмана свернуть работу, и Эйхман сам попросил Берлин отозвать его и его людей, потому что здесь они стали ненужными. Ничего такого в Берлине делать не стали и оказались правы, потому что в середине октября ситуация резко изменилась. Когда советская армия находилась не более чем в ста милях от Будапешта, немцы сумели сбросить правительство Хорти и назначили главой государства лидера скрещенных стрел Ференца Салаши. Составы уже нельзя было направлять в Освенцам, потому что устройства для умерщвления готовили к демонтажу. И в это же самое время немцы вдруг стали испытывать страшный дефицит рабочей силы. Теперь уже Вейзенмайер, уполномоченный Рейха, стал вести переговоры с Министерством внутренних дел Венгрии о разрешении на вывоз 50 тысяч евреев, мужчин в возрасте от 16 до 60 лет и женщин моложе 40, в Рейх. В своем докладе он добавил, что Эйхман надеется послать еще 50 тысяч Поскольку железных дорог больше не существовало, все это вылилось в пешие этапы в ноябре 1944 года, которые были остановлены только по приказу Гиммлера. Евреев, которых отправляли по этапу, наугад арестовывала венгерская полиция, невзирая ни на имевшиеся у многих льготы, ни на возраст, рамки которого были определены в исходных директивах. Этапы конвоировали члены скрещенных стрел которые грабили их и обращались с исключительной жестокостью. Из 800 тысяч довоенного еврейского населения, по-видимому, 160 тысяч все еще находились в Будапештском гетто. Пригороды были Юденрайн, и десятки тысяч из них стали жертвами внезапно вспыхнувших погромов. 13 февраля 1945 года страна капитулировала перед советской армией. Основные преступники Венгрии, повинные в убийствах, предстали перед судом, были приговорены к смерти и казнены. Ни один из немецких инициаторов этого ужаса, за исключением Эйхмана, не заплатил за это более чем несколькими годами тюремного заключения. Словакия, как и Хорватия, была изобретением Министерства иностранных дел Германии. Словаки приехали в Берлин на переговоры о своей независимости еще до того, как Германия оккупировала Чехословакию в марте 1939 года. И тогда они пообещали Герингу, что будут верными последователями Германии в решении еврейского вопроса. Но эти события имели место зимой 1938-1939 годов, когда никто еще не слыхал об окончательном решении. Небольшая и бедная крестьянская страна, в которой проживало 2,5 миллиона человек, из них 90 тысяч евреев, была примитивной, отсталой и глубоко католической. В то время ею правил католический священник, отец Иозеф Тисса. Даже словацкое фашистское движение Глинкова Гарда... Имела вид католического, неистовый антисемитизма этих клерикальных фашистов или фашистующих клерикалов. Как по стилю, так и по содержанию отличался от ультрасовременного расизма их германских хозяев. В правительстве Словакии был только один модерновый антисемит. Это был добрый друг Эйхмана, министр внутренних дел Александр Мах по прозвищу Шанё. Все остальные были христианами или думали, что они христиане, тогда как нацисты, в принципе, были как антихристианами, так и антисемитами. Христианство для словаков означало не только то, что они чувствовали себя обязанными четче обозначить. По меркам нацистов старомодное различие между крещенными и некрещенными евреями, но и то, о чем они рассуждали с позиций кромешного Средневековья. Для них решение заключалось в изгнании евреев и захвате их собственности, но не в систематическом устранении, хотя они не возражали, когда евреев время от времени убивали. Величайший грех евреев состоял не в том, что они принадлежали к враждебной расе, а в том, что они были богатыми. Евреи в Словакии были не очень богатыми по западным стандартам, но когда 52 тысячи из них обязаны декларировать собственность, потому что владеют ею на сумму, составляющую более чем две сотни долларов, то на круг выходит 100 миллионов долларов. Поэтому любой из них в глазах словаков был живым воплощением Креза. Во время первых полутора лет независимости словаки пытались решить еврейский вопрос в соответствии со своими представлениями о том, как это надо делать. Они передали часть крупных еврейских предприятий неевреям, ввели несколько антиеврейских законов, которые, как объяснили немцы, имели базовый дефект и не распространялись на евреев, крещенных до 1918 года. Планировали создать гетто по примеру центрального правительства и мобилизовали евреев на принудительные работы. На очень раннем этапе в сентябре 1940 года они получили советника по еврейским вопросам. Гауптштурфюрер Диттер Везлицений, когда-то начальник, которому Эйхман искренне восхищался, своего старшего сына Эйхман назвал Дитером и соратник по секретной службе, а теперь уже равный ему по званию был прикомандирован германской дипломатической миссии в Братиславе. Везлицений не был женат и, следовательно, не мог рассчитывать на повышение по службе, поэтому через год Эйхман обошел его в звании и Везлицений стал его подчиненным. Эхман думал, что в Веслицене должен быть зол на него, и это для него являлось объяснением, почему тот дал против него такие убийственные показания на Нюрнбергском процессе и даже вызвался найти, где он скрывается. Все это сомнительно. Веслицене заботился только о том, как бы спасти свою шкуру. Он был абсолютно не похож на Эхмана. Он принадлежал к образованной части эсэсовцев, жил среди книг и пластинок. В Венгрии евреи обращались к нему «барон» и по большей части его интересовали деньги, а не карьера. Таким образом, он стал одной из первых ласточек в СС, обнаруживших признаки умеренности. В первые годы в Словакии ничего особенного не происходило, а в марте 1942 года Эйхман появился в Братиславе, чтобы начать переговоры об эвакуации 20 тысяч молодых и крепких работоспособных евреев. Четырьмя неделями позже, на встречу с премьер-министром Войтехом Туккой, прибыл сам Гейдрих. Он уговорил его переселить всех евреев на восток, включая крещеных евреев, которые до этого имели льготы. Правительство со священником во главе не возражало против исправления базового дефекта, проводившего различие между христианами и евреями по религиозному признаку, особенно когда ему дали понять, что германские власти не станут выдвигать требования в отношении собственности этих евреев за исключением выплаты по 500 рейхсмарок за каждого полученного еврея. Напротив, правительство потребовало от Министерства иностранных дел Германии дополнительных гарантий, что выдворенные из Словакии и полученные немцами евреи останутся в восточных районах навсегда и им не дадут возможности вернуться в Словакию. Чтобы быть в курсе переговоров на самом высоком уровне, Эйхман нанес второй визит в Братиславу, который совпал с покушением на Гейдриха, и к июню 1942 года 52 тысячи евреев были депортированы словацкой полицией в Центр умерщвления в Польше. В стране все еще оставалось 35 тысяч евреев, и все они относились к оговоренным в первых законах льготным категориям. Крещеные евреи и их родители, специалисты определенных профессий, молодые мужчины в принудительных рабочих батальонах, некоторые бизнесмены. Именно в этот самый момент, когда большинство евреев уже были переселены, Братиславский комитет по освобождению евреев, дочернее отделение венгерской сионистской группы, сумел дать взятку Веслицене в обмен на обещание замедлить темпы депортации. Он также предложил так называемый европейский план, который ему придется снова извлекать на свет в Будапеште. Крайне маловероятно, что Веслицене делал хоть что-то помимо того, что читал книги и слушал музыку. И, конечно же, он хватал все, что плыло ему в руки. Но тогда же Ватикан сообщил католическому духовенству истинный смысл слова «переселение». С этого момента, когда докладывал в Министерстве иностранных дел в Берлин германский посол Ганс Эллард Людин, депортации стали крайне непопулярными, а правительство Словакии стало требовать, чтобы немцы дали им разрешение посетить центры переселения, Такого разрешения, конечно же, ни Эйхман, ни Веслицене дать не могли, потому что переселенных евреев уже не было в живых. В декабре 1943 года доктор Эдмунд Вейзенмайер прибыл в Братиславу на встречу с отцом Тиса. Его послал Гитлер, который приказал Тиса «Спуститесь на землю! Фрактурмид Ихм Редери». Киса обещал поместить в концентрационные лагеря от 16 до 18 тысяч некрещенных евреев и построить специальный лагерь для 10 тысяч крещенных евреев, но не согласился на депортации. В июне 1944 года Вейзенмайер, теперь уже уполномоченный рейха в Венгрии, появился снова и потребовал, чтобы оставшиеся в стране евреи были включены в венгерские операции. Киса снова ему отказал. В августе 1944 года, когда советская армия уже была близко, в Словакии произошло массовое восстание, и немцы оккупировали страну. К этому времени Веслицене был уже в Венгрии и, по-видимому, больше не пользовался доверием. РСХ послала Алоиза Брюнера в Братиславу, чтобы тот арестовал и депортировал оставшихся евреев. Брюнер вначале арестовал и депортировал членов комитета по защите евреев. А затем, на этот раз с помощью германских соединений СС, депортировал еще от 12 до 14 тысяч человек. 4 апреля, когда русские вошли в Братиславу, там оставалось, быть может, 20 евреев, которые пережили катастрофу.